Существует ли предопределённость? В некоторых моментах – да. Это, например, параметры вашего детства, окружения, родители. Еще до того, как прыгнуть на данную игровую площадку, вы, источник, планируете для себя некоторые аспекты, выбираете точные исходные данные. Вы также можете выбрать несколько конкретных вещей для прохождения в течение жизни и набор страхов. Как ни странно, он тоже определяется до попадания сюда – и у каждого человека это свой набор. Но большинство вещей остаются управляемыми. И тем дальше, чем вы осознаннее, все приобретает большую гибкость. Вы начинаете учиться менять не только настоящее, но и свое отношение к прошлому, начинаете строить будущее, фантазировать, то есть создавать самый гибкий вид убеждений, учите себя верить в собственные фантазии. Этот процесс называется «брать все в свои руки». Это уже не автопилот. Я вижу людей, которые закапываются в разбор страхов до бесконечности. Они считают, вот когда я разгребу все свои комплексы до единого, тогда наступит мне блаженство и счастье. Не наступит, потому что, фокусируясь на комплексах и страхах сверхнеобходимого, вы всегда будете порождать, что еще покопать. Эта яма не будет иметь дна, потому что у вас есть интерес копать. Когда у вас появится интерес жить и радоваться, это будет уже совсем другой процесс. Проблема людей, которые бесконечно копают, в том, что они не научили себя переключать внимание и переложили ответственность за свое плохое настроение и несчастную жизнь на стрессы. И теперь делают тот же процесс, который делают люди, ежедневно уходящие на работу. Вот я сижу и работаю с 9 до 6, У меня должны быть деньги, радость. Но их почему-то нет. Потому что деньги все таки позволяют, как и радость. Я все эти главы говорила о страхах, чтобы вы смогли перевернуть на спокойствие те, которые плотно перекрывают вам любые попытки сместить фокус на нечто нейтральное или приятное. В этом случае нужно копать. Но если вы докопали... Переключайте фокус на хорошее. Когда человек не хочет прилагать даже минимальных усилий, чтобы сместить фокус на приятные мысли, он продолжает привычно копать стрессы, полагая, что ему должны платить, как в случае с работой. Что когда-нибудь наступит счастливый день, когда он все раскопал. Иллюзия. Это то же самое перекладывание ответственности на сторонний фактор, который якобы портит вам жизнь. Неотпущенные стрессы. То есть это бесконечный возврат себя к бессилию. Схема на деле выглядит просто. Вы проснулись с утра. Подумайте одну хорошую мысль, вторую, третью. Мелькнула на фоне беспокойства? Выдохните его. Скажите «здесь все будет хорошо» и дальше думайте хорошую четвертую мысль. Это и есть баланс. Если пока балансировать настолько легко не получается, следуйте иной схеме. Вы проснулись с утра, подумали хорошую мысль, после мелькнула беспокойная. Вы попытались уйти на хорошую, но снова беспокойная. Уходите в нейтраль. Нейтральные мысли – это мысли о чем то уже стабильном, не излучающем ничего ни плохого, ни хорошего. Смотрите вокруг и говорите. ковер бежевый, стена серая, за окном пасмурно, Снег белый, небо синее, ветки качаются. Это все нейтральные мысли. Зачем они нужны? Потому что у многих из вас активированы не столько страхи, сколько привычка думать о беспокойном. Когда вы отлавливаете эту привычку, когда замечаете ее, переводите мысли на нейтраль. Это позволяет вам убрать привычку думать о неприятном, потому что вы просто привыкли об этом думать. Со временем вы будете отлавливать привычку думать о неприятном все быстрее. На нейтральные мысли тратить секунд 10, а после дополнять их одной приятной, а после двумя приятными. Ямы будут становиться все меньше и короче, выныривать вы будете все быстрее. Но нужно еще раз точно понять, вы копаете стрессы, потому что в этом действительно есть нужда или потому что приятные мысли вы выбирать не научились. Бдительность и ясность — это и есть осознанность, это и есть взятие ответственности на себя. Копать стрессы, потому что вы более ничего не умеете, это перекладывание ответственности на что-нибудь, чтобы это что-нибудь проложило дорогу к хорошей жизни. Вопрос для домашнего задания. Если вы сидите в негативных эмоциях, думаете о негативных эмоциях, варитесь в негативных эмоциях из настоящего или прошлого, но мечтаете на самом деле о солнце в душе, вы получите солнце? Шпаргалка. Ответ — нет. Вы получите снова негативные эмоции, которые нужно будет копать, потому что это тот пласт, который вы с интересом теребите. Захотите солнца? Начинайте думать о солнце. Вы очень сильно зависите от условий и неусловий для счастья. Например, вот мне муж не прислал СМС. Это не условие для счастья. Вот если бы у меня было сейчас много денег, это бы являлось условием для счастья. Вот бы мне сейчас есть пиццу, но я толстая, я не могу себе позволить. Когда я стану стройной, я позволю себе любовь. И это будет условием для счастья. У меня просто с утра плохое настроение. Это не условия для счастья. И не сколько таких пунктов в вашей голове, но там слишком много условий и неусловий, и счастье просто не может пробиться через заслон в тысячу преград. Когда одно условие выполнено, второе оказывается не выполнено, и значит, приходить все равно не имеет смысла. Вопрос: сколько еще вы хотите быть зависимыми от условий? Это миф, что условия влияют на ваше настроение. Это привычка так думать. На ваше настроение влияете только вы, но никак не внешние условия и даже не внутренние, которые наваливаются неосознанно. Если вы стали достаточно осознанным человеком, вы начинаете желать быть просто счастливым от условий, в то время как логика все еще пытается вас настичь упреками, похожими на комья ваты. «Эй, у тебя еще недостаточно денег» тебе нельзя радоваться. «Эй, у тебя сопливый сын, иди его вылечи, а потом радуйся. Эй, у тебя ни одного друга, не с кем даже пойти в кафе, найди, а потом радуйся. Эй, сначала отомсти мудаку, который тебе не позвонил. Ты обижена, нельзя радоваться. Эй, ты с утра поругалась с мамой, иди разгреби страх, что она тебя не любит». Каждый из этих комков темной ваты в неосознанном состоянии накроет вас и сядет на голову плотным гнездом. Но если вы сохраняете ясность и осознанность, вы просто отходите в сторону со словами «Я хочу радоваться». И тогда вам становится наплевать на логические увещевания условий, которые дают вам поводы для нерадости. Радоваться — это желание, это намерение. Когда это желание в вас проявится, Вы бросите лопату стрессов, вы начнете уворачиваться от комков ваты, вы скажете себе «Ну все, я достаточно пожил в смурных настроениях, я хочу солнечное настроение независимо от условий». И поверьте, однажды комки ваты, зная, что вы на них не реагируете, просто перестанут падать. Вот это уже идеальный баланс.